Глава 2. 1. Сет. Мне не нравится эта затея. Наблюдая, как Вэл чертит пентаграмму, я молился Лилит, чтобы беда обошла инферна стороной или чтобы брат перепутал руны, что более реально. О, великая прародительница, пошли нам нормальную женщину, которая не возжелает обламывать нам рога и хвосты во имя научного прогресса, и пусть она не будет воительницей. «Надеюсь, Лилит услышит меня, иначе нам все равно не жить. Люцифер изгонит нас к людям в качестве наказания». «Ты уже говорил», — шикнул Велл, заканчивая рисунок. «Не мешай мне, не видишь, криво получается». Брат так увлекся, что высунул кончик языка, маниакально разрисовывая наш пол. «Это потому, что ты пропускал лекции», — фыркнув, продолжаю наматывать круги по комнате. «Ты никогда не умел чертить портальные руны». Тысячу лет никто не решался связываться с родом человеческим. Они же совершенно сумасшедшие. Мы им золото, вечную жизнь, все блага нашего мира. А они нас на костер. И все из-за чего? Не сдались нам их души, что с ними делать? Придумали какие-то сказки, а потом не раз пытались разрушить инферно. Парочка фанатичек была настолько свирепа, что даже демоницы меркли на их фоне. Мы просто хотели подружиться, ничего большего. Ну да, была парочка сородичей, чуть пошутили, но неудачно, как оказалось. Наши виды похожи даже внешне, если не переходить в боевую трансформацию. Да, люди хрупкие, маленькие, магии в их мире нет, но разве это повод для ссор? Эх, этим твердолобым ничего не доказать, только слышат слово «демон», сразу убегают. Это в лучшем случае, а иногда или вилы точат, или костры жгут. Или вызывают проповедников и каких-то экзорцистов. Список длинный. И это еще нас надо бояться. Да мы просто душки на фоне некоторых людишек. Так, вроде бы готово, — довольно говорит Велиал, хватаясь за бумагу и перо. Теперь определимся с качеством невесты. Вэлл, мечтательно вздыхая, шустро начинает писать, даже не интересуясь моим мнением. Догадываюсь, что он там написывает. По выражению лица все понятно. Терпливо жду, пока он закончит, и вырываю список из его рук. От увиденного глаза на лоб лезут. Знал же, что нельзя доверять ему. У Вэлли Алла только одно на уме. Это что еще такое? Какие танцы? Какой шест? Зачем ей грудь таких размеров? Она кого-то убивать ей должна. В бешенстве тряс списком перед лицом брата. Вэлла обиженно насупливается, словно мы снова маленькие дети. Он всегда так делал, когда я что-то запрещал. Вместо внятных аргументов только злобное пыхтение. Я ведь не игрушку у него отнял. Мы жену выбираем, а не домработницу. А что в этом такого? Мне нужна красивая жена. Если мы выбираем из людей, нам прежде всего нужна адекватная. Вот где здесь о характере? Почему ничего не написал о самом важном? Ее талия не столь важна, как неумение поднимать восстание. Сам напиши. Поджав губы, он откидывает перо на стол. Вот пришлют нам страшилище, сам будешь с ней детей делать. Приходится брать новый лист. Этот список нельзя передавать проводникам. Страшно представить, где бы они искали такую талантливую дамочку. Скорее всего, прислали бы ее вместе с шестом, от которого не смогли оторвать. Тьфу, вроде бы взрослый демон, а такую дурость написал. Итак, нам нужна спокойная, добрая, со здоровой психикой, перечисляю вслух. Малыш завозился на ковре, недовольно смотря на меня сразу тремя парами глаз. Видимо, я разбудил его своим бухтением. Нужно не забыть упомянуть, чтобы она любила экзотических животных. Надеюсь, она не будет живодёркой. Проводники вечно все путают, словно специально. А ведь умеют же людские души считывать. «Так, а что насчет ума?» – опомнился Вэл. «Нам нужно не сильно умное, но и не глупое, чтобы не решила с крыши спрыгнуть, пока нас дома нет». «Согласен, так и запишу. Девушка с посредственным умом». Заражав в голос, Вэлл едва не падает с кресла. «Шут, я ведь серьезные вещи говорю. Только про фигуру так не пиши, иначе нам пришлют расплывчатое нечто». «Хорошо, тогда остается только отправить письмо проводнику и ждать. Дописав последнюю строчку, ставлю печать и окропляю бумагу своей кровью. То же самое проделывает Вэлл». Зашептав заклинание, брат кладет бумагу в центр пентаграммы. Та моментально сгорает. Все, теперь остается только ждать.